Глава 32. Лора и Пол решили пойти спать пораньше. Из-за отключения электричества их план посмотреть Netflix улетел в трубу. И когда Лора встала, чтобы унести посуду, Пол молча взял ее за руку и повел наверх. Уже на втором этаже, зайдя за угол, она врезалась в стену и рассмеялась. Погруженный во тьму, их дом превратился в совсем другое место. Они передвигались на ощупь и под редкие вспышки молний. Неожиданное приключение. Они устроились в постели, переплели ноги и руки, и принялись общаться. Как думаешь, скоро вернут электричество? Спросила она. Его умиляло, что, по ее мнению, он знает ответы на подобные вопросы. Смотря что случилось и насколько серьезен причиненный ущерб, произнес Пол. Могло повредиться много линий электропередач, и в таком случае какое-то время придется подождать. Лори стало интересно, как долго дом сможет сохранять прохладу без работающих кондиционеров. И после обсуждения, они решили лишний раз не открывать окна, потому что духота на улице была невыносимой. «Такие моменты», — размышляла она, — «я всегда вспоминаю о тех, у кого нет кондиционеров вообще, или о людях в других странах, у которых нет электричества и чистой воды, и они живут так постоянно». «Да, нам повезло» по правде говоря, он об этом почти не задумывался. Но ее озабоченность его не удивляла. Лоре нравилось отдавать. Иногда она эмоционально выматывалась, потому что переживала за посторонних людей, перенимала чувства окружающих, и это одновременно покоряло и тревожило. Лора прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Можно кое о чем спросить? Он понимал, к чему все идет. Ты обдумал идею стать приемной семьей? Сам знаешь, без тебя я подать заявку не могу. И хотя они прижимались друг к другу так тесно, как могли только близкие люди, между ними повисла тишина. Знаю? Я понимаю, почему ты беспокоишься, продолжила она. «Понимаю, правда, и небезосновательно. Но в таком вопросе нельзя принимать решения, основываясь на предпочтениях и составляя список «за» и «против». «Ты права». «Ну, разумеется», — согласилась Лора. «Так и чего ты опасаешься?» Он опасался сотни вещей, и все они носили одно имя — страх. Страх, что ребенок посигнет на их брак, что он привыкнет к ребенку, а того у них отнимут, что они лишатся свободы, больше не смогут внезапно сорваться в поездку или спонтанно сходить в кино. А еще он боялся, что ребенок окажется проблемным, и начнет портить мебель или устраивать поджоги. Причин вырисовывалось множество он мог их перечислять вечно. Но Лора учитывала эти вероятности и все равно не боялась. «Это просто важное решение», — ответил он, понимая нелепость своего аргумента. В голове звучали слова его матери. «Нельзя взять половину ребенка. Ты либо хочешь его завести, либо нет. Лора всегда тебя поддерживала». «Разве ты не хочешь ее осчастливить?» «И вообще-то он хотел осчастливить Лору». «Конечно, важное, подтвердила она, «но не сложная». «Послушай, она приподнялась, опершись на локоть. Я выложу все как есть. В молодости я о многом мечтала, и мне повезло, что почти все мои мечты сбылись. Я художница». У меня прекрасный муж, чудесный дом. Но еще я всегда думала, что стану матерью. Мое сердце разлетелось на миллион осколков, когда я узнала, что не смогу забеременеть. Но я смирилась. Затем ты отверг суррогатное материнство. И я поняла твои причины. Усыновление младенца может занять годы, а женщина, с которой я говорила по телефону, призналась, что большинство родителей отдают предпочтение молодым семьям, двадцатилетним и тридцатилетним. Она вздохнула. «Мы потратили много денег на дом, о котором мечтал ты». Он хотел что-то сказать, но она приложила палец к его губам. «Погоди, дай мне закончить». «Да, знаю, я тоже радовалась дому, и я счастлива, что могу творить прямо здесь». Думала, мне этого хватит. Но когда мы его достроили, я поняла, что хочу большего. Я пыталась, правда, но мне сорок четыре. Моложе я не становлюсь и не могу представить себе, что до конца жизни не смогу завести ребенка, которому стану наставником и буду дарить любовь. Я долго об этом думала и прочитала о приемных семьях, и приемных детях все, что нашла. Иногда дети мне даже снятся, и, просыпаясь, я чувствую, будто чего-то лишилось». Лора на мгновение замолчала, и он сказал «Мне жаль». Но в том-то и дело, я не прошу о сочувствии. Просто это решение кажется следующим логичным шагом. Я правда считаю, что это мое призвание в жизни» есть дети, которым нужны родители и любящий дом, а мы столько можем им дать. Мое сердце переполнено любовью, пол». Голос Лоры дрожал от сдерживаемой страсти. «Я должна это сделать, но, как я и говорила, без тебя не смогу». Его мать сказала ему ждать знака, и что у того не обязательно будет физическое проявление». Это может быть едва слышный внутренний голос, указывающий ему верное направление. Он его честно ждал, но нигде не замечал, еще нет, но, по всей видимости, Лора дождалась собственного знака, и ему этого было достаточно. «Хорошо, давай сделаем это», — произнес он. «Правда?» Она от радости расцеловала его в щеки. «Ты серьезно. «Серьёзно. Ты меня никогда не подводила. Так что рассчитывай на меня». «Спасибо, Пол. Я так счастлива». Лора снова его расцеловала и проговорила, едва оторвав губы от его щеки. «Ты лучший». «Один момент. Поездка в Испанию следующим летом может сорваться. Ничего. Плевать на Испанию». Но нужно будет кое-что сделать.